Глава двадцать восьмая. Утро субботы мы с Костей встретили в питомнике плодово-декоративных растений. Глаза разбегались от разнообразия товара. Тут были саженцы совершенно незнакомых деревьев. Я с изумлением читал их названия. Шарафуга, априум, плумкот. Привычные фрукты тоже были не лыком шиты. Абрикос — ананасный. Саженец мгновенно оказался в моей руке. Еще мои руки прихватили нектарин и черешню. Костя прохаживался в рядах кустарников, сверяясь со списком в телефоне. Он отобрал четыре саженца. Я полюбопытствовала. — А это у тебя кто? — Это у меня... Костя поглядел в список. Форзиция, айва японская, жимолость каприфоль и гибискус сирийский. Они будут совести поочередно, с апреля по ноябрь. Насчет плодовых кустарников подумаем осенью. Смородина уже есть. Поехали домой, пока еще чего-нибудь не прихватили. Мы дождались большого синего автобуса, погрузились в него с нашими прутиками, торчащими во все стороны, и благополучно приехали домой. Я опустила растения в таз с водой, надеясь, что до воскресенья с ними ничего не случится. Костя заключил меня в кольцо своих рук, притянул поближе и поцеловал в кончик носа. — До вечера. — До вечера. Я решила побаловать закабаленного мною дизайнера вкусным ужином. Положила в миску фарш, добавила туда три зубчика мелко нарезанного чеснока и зелени двух видов. Натерла на мелкой терке морковь и сыр. Добавила адыгейской соли, смеси перцев и кориандр. Наделала из этой ароматной массы фрикаделек и поместила их в сковородку на подушку из лука, болгарского перца, помидор и лаврушки. Капнула оливковое масло, залила красным вином и поставила тушить под крышкой. Через несколько минут по кухне разнесся дивный аромат, и кот с собакой переместились поближе к плите. Джемка научила Макса просить еду в особой манере. Они сидели молча, глядя с укором в мою сторону. Вечно грустные глаза Спаниеля и пронзительно зеленые глаза кота были красноречивее всяких слов. Я подняла палец вверх. «Кто со Спаниелем живет, того не разжалобишь. Не верю. Вон с кухни!» Со своей стороны животные не поверили в мою жестокость и не сдвинулись с места. Ближе к вечеру приехал Костя. Он вручил мне пакет с вафельными сердечками и новый навесной замок. — Это у нас так вкусно пахнет? — потянув носом, спросил он. — Фрикадельки королевы Изабеллы, — с гордостью подтвердила я. Королева лично приезжала их готовить. А ты как думал? Я только бутерброды умею делать, — ехидно ответила я. — Ну, как говорит директор, минутка юмора закончена. пошли ужинать. Фрикадельки королевы получились необыкновенно вкусными. Попробовав соус, Костя вопросительно приподнял бровь. — Вино? — Да, овощи, приправы и вино. — Но что еще можно было ждать от алкоголички? — засмеялся Костя. — Лили меня загипнотизировала, а теперь ты подпаиваешь, чтобы ко мне не вернулся рассудок. Я махнул рукой в сторону двери. — Выход там. Я найду, кого угостить фрикадельками. — Сдаюсь. — Костя поднял вверх ладони. И все-таки вы с Лилькой, бандитки?» Я разлила по чашкам чай, наполнила вазочку вафельными сердечками. Взяла одно из них в руки, надкусила и задумчиво произнесла. «В Петербурге есть один очень интересный частный театр, и у них есть спектакль «Вафельное сердце». Во время представления они читают главы из детской книжки, там же пекут вафли в виде сердечек по рецепту из этой же книги и угощают всех желающих. «Очень хочу там побывать». — Мне тоже нравятся неординарные постановки, — признался Костя. Я посмотрел на него пристальным взглядом, взвешивая все «за» и «против», и решил рискнуть. — Это хорошо. Кость, я послала фотографии твоих картин кураторам арт-пространства. Им понравилось. Они предлагают сделать выставку. — Зачем? — напрягся Костя. — Затем! «За тем, что надо проявлять себя. Я понимаю, что ты признанный мастер рисовать цветные кружочки, но надо расширять горизонты. Ты достоин большего, чем заниматься только работой. Надо и для себя что-то делать». Повисла пауза. «Рискни, — посоветовала я, — иначе упустишь все шансы, а потом будет поздно. Не успеешь оглянуться — бац, а ты старый дед». «Уже! — засмеялся Костя, расслабившись. Я езжу на дачу, а я завела кота». Грустно констатировала я. На утро мы вскарабкались в вагон электрички, стараясь не цепляться за все вокруг ветками саженцев. Зоркая тетя Катя перебралась к нам из другого конца вагона, гремя сумкой на колесах. — Чего набрали молодежь? — Так, всякое, — туманно ответила я, стараясь пресечь чрезмерное любопытство соседки. — В корневине замачивали? — строго спросила она. — Нет, в тазу с водой замачивали на ночь. — Давай так. предложила тетя Катя. «Твой молодой человек доберется до дачи сам, а мы дойдем до меня. Я тебе дам корневин. Замочишь саженцы на несколько часов, посадите вечером. В ночь лучше сажать, чем утром». На то мы порешили. Костя отправился на дачу на закате в компании маленьких деревьев, а мы с кустами двинулись по дорожке рядом с тетей Катей под грохот колеса ее сумки. «Хорошо, когда мужик есть», размышляла соседка. Всю мужицкую работу сделает. Одной тяжело». — Вон, соседка твоя, траву стрегла жужжалкой и напортачила. — Лиля? — удивилась я. — У них Толя газонокосилкой газон стрижет. — Толя, моля! — передразнила тетя Катя. — Сквозанул твой Толя. Лилька одна все делает, я же вижу. Строила себя фифу, вот и достроилась. Он, наверное, нашел бабенку простую себе по душе и радуется. Мне стало не по себе. — Да нет, тетя Катя. Толик просто вахтами работает по полтора месяца, приезжает редко. Я была у них дома, все его вещи на месте. Может, трава сильно выросла, и Лиля не стала ждать, и решила сама ее подстричь. Мало ли, раньше только с утра до вечера по дачному поселку ходил, шабашил, а сейчас не видно, не слышно. Он мне трубу подчинил, когда воду дали. Лиля говорит, он где-то в другом месте шабашит. Врет твоя Лиля, как сивый мерин. Вот увидишь, баба виновата. Тетя Катя положила в ведерко из-под майонеза упаковку корневина и насыпала в пакет золы и навоза. В ямку насыпешь, дерево посадишь, и сверху еще корневином польешь, поняла? А золу свою можно делать. Найди старую бочку и сжигай вне сухие ветки, траву, поняла? И мужика береги, чтобы не ухайдокался, а то убежит. Озадаченная таким напутствием, я вернулась на свою дачу, на нашу дачу. Костя уже успел переодеться в старую футболку и шорты. — Ну что, прошла дачный инструктаж? — пошутил он. — Да, прошла. Мне велели тебя беречь, чтобы ты не ухайдокался и не сквозанул. — Что за устное народное творчество? — Тетя Катя просто кладезь такого фольклора. Пойду разводить корневин, — ответила я, погруженная в свои мысли. При помощи простых и ясных слов тетя Катя выразила все мои опасения насчет Толика и Лили. Костя усовершенствовал солнечные часы, разложив камни в качестве циферблата и воткнув в центр круга аккуратный колышек. «Лен, знаешь, что я думаю? Мы начнем сажать ранние растения от ворот и по кругу, по мере цветения. Таким образом, самые поздние у нас будут посажены с другой стороны от ворот. Получатся тематические зоны по временам года». Я не совсем поняла, что сказал Костя и согласно махнула рукой. «Ты дизайнер, тебе виднее». С хозяйским видом Костик оглядел двору двор и заметил. — Водопровод есть, а шланги? — Я не знаю, где шланги. — Значит, надо приобрести. Метров двадцать, думаю, хватит. Затем Костя со странным энтузиазмом отправился копать яму под вечернюю посадку деревьев. Он поминутно бросал взгляды на солнечные часы и вел себя крайне подозрительно. Я подумала и пошла на кухню заваривать чай. Сегодня я захватила с собой вареную картошку, сосиски и пару огурцов. Надеюсь, Костя не останется голодным. Внезапно на улице просигналила машина. Я выглянула в окно. Костя, вытирая руки о шорты, направился к калитке. И вот сюрприз. На участок зашел Миша, а вслед за ним остальные ребята из нашей строительной бригады. Они притащили с собой весь набор для укладки резинового покрытия. Пакеты с крошкой, пигментом, бочку с клеем и строительный миксер. — Показывай, хозяйка! — обратился ко мне Миша. Хм, мужики, вступил в разговор Костя, это вон там будет! Ребята гуськом двинулись за ним в центр участка. Миша вернулся к машине и притащил из нее пустую бочку из-под клея. Вот, нальем воды, нагреется на солнце, потом ополоснуться можно будет. Мы дотащили бочку до водопровода и стали наполнять ее ведром. Нормально работает, поинтересовался Миша, кивая головой на трубу. Смотри! Я на нее хомуты поставил, должно держать. Но на будущее водопровод надо менять на пластиковый. — В смысле? Это же Толик починил трубу, — удивилась я. — Толик меня попросил починить. Он не мог, был на объекте, далеко. Я приехал, Лиля дала мне ключи, я потом ей вернул. — Как он тебя попросил? Лично? — с подозрением спросил я. — Какое лично, Лен? Говорю, на бабайке он был. По телефону попросил. Ты, как надумаешь, свистни. Я тебе водопровод поменяю на новый. Мы наполнили бочку водой, и Миша присоединился к ребятам. Через несколько часов в центре участка красовался небольшой круг желтого цвета. Ребята полоснулись от пота и пыли из Мишиной бочки, перекусили картошкой и сосисками, забрали инструменты и уехали в освояси. Пустую бочку Миша оставил нам в качестве подарка. Мы с Костей уселись на крыльце с пучком чесночной травы. Когда все это высохнет, я нарисую улитку, — делился планами Костя, — и мы будем класть туда свернутый шланг. Я смотрела на него, и он казался мне бесконечно родным и близким. — Пошли пить чай. Больше у нас ничего нет, — предложила я, поднимаясь с крыльца. — Зато дом у нас королевские фрикадельки, — весело ответил Костя. — Давай, а то нам еще деревья сажать.